Ландри и Катрин задыхались от быстрого бега, когда выскочили на улицу Сен-Дени, но были довольны, потому что настигли эскорт Монслови, который часто задерживался в пути группами поющих, кричащих людей. Некоторые из этих групп направлялись к Бастилии, чтобы присоединиться к тем, кто взял в кольцо крепость. Другие шли к дому герцога Бургундского, резиденции Д'Артуа на улице Мон-Колсей. Кортеж снова остановился, и Катрин с Ландри присоединились к нему. Палач Капелюш которого захватили по дороге, настоял на этой остановке, чтобы взять с собой монаха Августинца, случайно проходящего по дороге. Приговоренному давали возможность примириться с Богом перед смертью. Монах не сразу согласился, но страх убедил его, и когда кортеж снова двинулся в путь, он шел рядом с Монслави и шептал свою молитву. «У нас есть шанс». — сказал Ландри. — Хорошо, что они идут пешком. Если бы они тащили его в корзине или везли привязанным в тележке, мы, конечно, не могли бы ничего сделать. — Ты что-нибудь придумал? — Кажется, да. Уже смеркается. И если я найду то, что мне нужно, мы имеем шанс на успех. Но потом надо подумать, где его спрятать». Группа взбалмошных девиц и студентов присоединилась к процессии, и Ландри с предосторожностью замолчал, но в этом не было необходимости. Девицы и их дружки оказались здорово пьяными, перед этим им удалось ограбить питейное заведение, и теперь они хотели петь и танцевать, орать во все горло. — Лучше всего, — прошептала Катрин, — спрятать его в нашей кладовой под домом, окно которой выходит на реку. Разумеется, он не сможет там долго оставаться. — Идея Катрин позволила Андрею увидеть дальнейший ход операции, ясно выкристаллизовывавшийся в его мозгу. — Сегодня ночью я украду лодку и приплыву на ней к твоему дому. Пленник по веревке спустится в лодку, ему надо будет только подняться по реке до Корбей, где разбил свой лагерь граф Бернард Арманьяк. Перед этим он высадит меня на берег. Ему придется перебраться через цепи, протянутые между Турнелью и островом Лувье. Это несложно, потому что сегодня нет луны. Ну, а потом... По правде говоря, это... Все, что мы можем сделать для него с Божьей помощью, если мы доставим его туда, то и это будет здорово. Вместо ответа девушка молча пожала руку своему другу, что вызвало у него надежду и приятное возбуждение. Темнота быстро сгущалась, и на улицах уже горели светильники, факелы, отбрасывая свет на фасады зданий, рисованные вывески, маленькие витражи лица прохожих шум и гам стали невыносимыми и в первую очередь для человека шедшего на смертную казнь ландри вдруг увидел то что искал и расплылся в широкой улыбке вот она подумал ландри я не ошибся когда подумал что их еще не загнали домой Его удовлетворение вызвала большая свинья, только что появившаяся на углу улицы Пре-Шор, которая деловито подталкивала рылом капустную кчерыжку. Это была свинья из стада, принадлежавшего монастырю святого Антония. В течение всего дня эти уважаемые животные парами разгуливали по улицам Парижа под охраной монаха и подъедали отбросы. В те времена они были монопольными чистильщиками Парижа. Как все члены братства приюта святого Антония, она носила на шее эмалированный голубой жетон, эмблему святого. Свинья остановилась около большой деревянной скульптуры, прислоненной к углу дома, и с удовольствием пожирала кочерыжку. Ландри выпустил руку Катрин. «Вторая свинья ходит где-нибудь поблизости». — Иди одна. Я найду тебя на холме у монастыря дочерей Бога. Там обычно задерживаются приговоренные к смерти следующие в Монфокон. Им устраивают передышку, и монахи не выносят чарку вина, по три кусочка хлеба и целовальное распятие, обычно находящиеся у входа в церковь. В это время отдыхает и стража. Попробую воспользоваться моментом. Будь готова, придется бежать. Рассказывая... Он все время поглядывал на свинью, которая, закончив трапезу, пошла на улицу пре где, вероятно, и находился ее приятель и монах-свинопас. Катрин увидела, как Ландри бросился преследовать животное, и вот уже оба исчезли в сумраке улицы. Она продолжала свой путь. Но теперь Катрин чувствовала усталость. Наверное, это было потому, что на время она осталась без Ландри и лишилась его уверенной поддержки. Ныли и болели ноги, одеревеневшие от ходьбы. Но стоило пламени факела осветить светлые волосы Мишеля, стоило Катрин на секунду увидеть его, как она вновь почувствовала прилив сил и мужества. Она пошла быстрее, влилась в последние ряды толпы и, осмелев, пробралась вглубь ее. Непросто было это сделать. К тому же и очень неприятно продираться сквозь толпу перевозбужденных людей, каждый из которых упорно отстаивал свои позиции. Какая-то сила, превосходящая страх и боль от тумаков, толкала ее вперед. Ей удалось пробиться аж до самого эскорта, состоявшего из лучников. С небольшого расстояния в просвет между двумя стражниками, закованными в латы, она могла видеть высокую фигуру пленника. Он шел спокойно, размеренным шагом, плечи гордо расправлены, голова высоко поднята и выглядел настолько несломленным, что Катрин залюбовала сын. На ходу она шептала слова всех известных ей молитв. Сожалея о том, что не обладает религиозной эрудицией Луазы, та знала молитвы на все случаи жизни и для всех святых рая. Вот и монастырь дочерей Бога. Заранее предупрежденные монахи не ожидали пленника. Десять черно-белых статуй, опустив глаза, долу выстроились на ступеньках часовни вокруг настоятельницы, держащей в руках крест. Одна стояла с лавянным подносом, на котором лежали куски хлеба, другая с кувшином и стаканами. Сердце Катрин замерло. Пришло время, но нигде не было видно ландрии. Палач взял веревку, которой был связан Мишель, обернул ее вокруг своей руки, чтобы подвести юношу к церкви. И в тот момент, когда эскорт раступился, образовав проход, гром ругательств и криков потряс воздух. Из соседней улочки... С диким визгом вылетели и побежали на солдат два хряка, сметая все на своем пути. Четверых солдат они сбили с ног на пыльную мостовую. К хвостам бедных животных была привязана горящая пакля, причины их иступления и дикого визга. Несколько горящих факелов, опрокинутых свиньями в толпу, вызвали ожоги и проклятия, а они, обезумев от боли, продолжали сбивать с ног присутствовавших. Замешательство было настолько велико, что никто не усмотрел, как Ландри проскользнул вслед за свиньями доброго святого Антония с ножом в руке перерезал веревку, связывавшую пленника с палачом, и толкнул приговоренного в узкий проход в стене монастыря. Все были заняты свиньями, своими царапинами или просто не могли прийти в себя от случившегося. Только Катрин, бывшая на чеку, следила с испугом за событиями и поражалась смелости Ландри. Не теряя времени, Она бросилась в проход, спотыкаясь в темноте о камни и неизвестные предметы, скользя по жирной жиже. Приглушенный голос Ландри дошел до Катрин. — Это ты? Пошевеливайся, живее. — Да, я иду. В сплошных потемках она не столько видела, сколько догадывалась, куда двигаются две тени, одна высокая и другая пониже. Улочка извивалась змейкой, ноги зарывались в песок. Фантастические формы полуразрушенных домов вырисовывались правой и слева мрачными тенями. Не было никакого света в этом незнакомом и причудливом чреве. Хлипкие двери были прикрыты, окна, лишенные ставень, смотрели, как пустые глазницы. Катрин так устала, что у нее заболело сердце. Но крики и проклятия еще достаточно близкой толпы, которая, наконец, обнаружила исчезновение смертника, придали силы трем беглецам. В потемках Катрин споткнулась и растянулась на земле, постановая от боли, слезы брызнули из глаз. Но она быстро поднялась, поддерживаемая твердой рукой Ландри, и продолжала изнуряющий бег. Улочки сменяли одна другую, переплетались, разрезанные крутыми и липкими лестницами над опасными провалами, складывались в лабиринты, казавшиеся непреодолимыми. Запыхавшуюся и трепетавшую от страха Катрин, Ландри по-прежнему тащил за руку. Она преодолела еще три ступеньки. Выбралось в проулок, уходящий вправо, под прямым углом, который, неожиданно расширившись, привел их на грязную и вонючую площадь, окруженную бесформенной массой домов, завалившихся один на другой. Островерхи, растрескавшиеся крыши, образовывали провалы и походили на гигантские челюсти с выкрашенными зубами. Каменные стены, небрежно сложенные из грязных блоков, раздувались, как нарывы, наполненные гноем, откуда-то срывались капли воды. — Если пойдет дождь, это будет нам на руку, — сказал Ландри, делая всем знак остановиться. С трудом переведя дух, запыхавшиеся, они прислонились к стене дома, чтобы немного прийти в себя. После такого бега грудь каждого из них разрывалась. В этом неприветливом квартале царствовала тишина, что не сразу дошло до их сознания. Катрин прошептала взволнованно. «Больше ничего не слышно. Ты думаешь, они за нами не гонятся?» Да, уже ночь, и они не доберутся сюда, пока бояться нечего. Почему? Где мы находимся? Глаза девушки привыкли к темноте. Она различала жалкие облезлые дома, слившиеся в единое целое. На противоположной стороне площади, за железной решеткой с погнутыми путями теплился слабый огонек, ветер сдувал пламя свечей. По темному небу. Плыли и тучи, накрывая с собой этот остров тишины, вокруг которого шумел город. Ландри жестом руки обвел площадь. Это, сказал он, большой двор чудес. В Париже их несколько, и один расположен между воротами Сент-Антуана и дворцом Турнелли. Но этот самый главный — это личное владение короля Тюна. Но, — сказала полуудивленная и полуиспуганная Катрин, — здесь никого нет. Еще слишком рано. Бродяги возвращаются в свои норы позднее, когда весь остальной народ разбредается по домам. Рассказывая, Ландри спешно освобождал связанные руки Мишеля. Молодой человек сидел неподвижно, прислонившись боком к стене и с трудом восстанавливал дыхание. Ему досталось больше всех, ведь он бежал со связанными за спиной руками. Когда нож Ландри сделал свое дело, он глубоко вздохнул и принялся растирать затекшие запястья. — Почему вы сделали это? — спросил он уставшим голосом. — Почему вы меня спасли? Кто вы? Почему взяли на себя такой риск? Вам же грозит виселица. — Ах! — небрежно ответил Ландри. Мы это сделали просто так. Ну, потому что вы слишком молоды, чтобы висеть на виселице, сеньор. Меня зовут Ландри Пегас, а ее Катрин Ле Мы живем на Понтошанж, а наши отцы занимаются ювелирным делом. Рука Мишеля нашла голову девочки и мягко легла на нее. Девочка с золотыми волосами. Я ее заметил в тот момент когда мне связывали руки. Я никогда не видел подобных волос, малышка. Прошептал он таким тоном, который заставил все перевернуться в ней еще больше, чем рука, положенная на голову. Между тем, как его рука нежно ласкала спутанный шелк ее волос, она объявила, — мы хотели вас спасти. Мы поможем вам выбраться из Парижа сегодня же ночью. Ландрий вам сказал, что мы живем на мосту. Мы спрячем вас в маленькой комнате под домом моего отца, который служит нам кладовой. Там есть окно, через которое вы сможете по веревке спуститься в лодку. Ландрий подгонит ее в полночь, а вам останется только подняться по реке до Кордей, где вы найдете мансиньора Дорманьяка. Она выпалила все это одним духом, желая быть уверенной, что юноша им доверяет. В ее голосе, однако, прозвучали нотки грусти, напугавшие ее. Она смутно почувствовала, что, задетый черным крылом смерти, он еще не успел отделаться от злой тени. И к тому же это спасение было так безрассудно. В темноте она разглядела его белые зубы и поняла, что он улыбается. Неплохо придумано, и, возможно, у меня есть шанс. Но подумали ли вы об опасности, которой подвергаете своей семьи и самих себя, если вдруг ваш план провалится? — Когда много думаешь, — буркнул Ландри, — ничего не делаешь. Все решено, и мы пойдем до конца. — Умные слова! — ответил насмешливый голос, как бы пришедший с неба. Нужно ли еще о чем-то уславливаться, чтобы иметь все шансы на твоей стороне? Ну-ну, не бойтесь меня, я вам не сделаю ничего плохого. Лицо, появившееся над их головами в окошке, затянутом паутиной, тем не менее не внушало доверия. Сальная свечка отбрасывала свет на вытянутое смуглое лицо, покрытое морщинами. Главным украшением его был огромный висячий нос с бородавкой, два небольших острых глаза под бровями, приподнятыми в виде крыши, длинные черные волосы выбивались из-под засаленного капюшона, дополняя портрет персонажа, имевшего сходство с рыльцами водосточных труб Но если это лицо и вызывало беспокойство то оно все же не было антипатичным, потому что широкая улыбка разрезала его надвое, обнажая хищные зубы неожиданной белизны. Ландри вскрикнул удивленно: "Как, Барнабе, это ты? Ты уже вернулся? Как видишь, сынок, сегодня у меня слегка болело горло, и это помешало бы мне просить подаяние. Я предпочел остаться дома." «Подождите минуточку, сейчас я спущусь». Огонек, который в течение всего этого разговора приветливо колебался, исчез, раздался скрип несмазанных дверей. «Ты его знаешь?» — удивленно спросила Катрин. «Конечно». «Между прочим, и ты его знаешь. Это Барнабе, ракушечник». Ты хорошо знаешь этого человека в старом плаще, обшитом ракушками, который ежедневно просит милостыню на паперти церкви Сент-Опортюн. Он выдает себя за странника из Компостеля и торгует мощами. Город Сен-Жак-де-Компостель. Примечание переводчика. Она действительно хорошо знала этого человека. Он всегда ей улыбался, когда она проходила мимо, направляясь вместе с сестрой на вечерню или к причастию в церковь Сент-Опортюн или относила хлеб Агнессе-Затворнице, с которой ракушечник частенько беседовал. Барнабе вышел из дома, закрыв тщательно заднюю дверь, как настоящий горожанин. Стоя во весь рост, он оказался высоким и худым, что принуждало его слегка горбиться. Его огромные ноги и руки костца лишь наполовину прикрывал просторный плащ из плотной шерсти, на которой было нашито добрых два десятка ракушек санжак. Закрыв дом, он поздоровался с Ландри и Катрин, потом, приподняв принесенную лампу, осветил лицо Мишеля, окинул его внимательным взглядом и не уйдешь далеко мой молодой сеньор в таком наряде сказал он иронически черт возьми серебряный листи цвета моь сеньора дофина как только ты выйдешь за пределы нашего королевства тебя схватят!» хорошенькое дельце «Сбежать и не явиться на свидании с самим Капелюшем, но нужно еще подумать, как устроить, чтобы этому не был быстро положен конец, иначе зря теряли время. Ребячий план вполне хорош, но пока ты дойдешь до Понтошанш, у тебя будет девять шансов из десяти попасть в руки стражников». Худые, длинные, на редкость подвижные, пальцы Барнабе с пренебрежением подняли серебристо-сиреневый шелковый воротник. — Я его сниму, — сказал Мишель, который хотел от слов перейти к делу, но ракушечник пожал плечами. — Тогда придется снимать и голову. Ты пахнешь дворянством за пятнадцать шагов. Этих детишек я хотел бы спросить, не свихнулись ли они слегка, ввязавшись в эту историю. «Свихнулись или нет, но мы его спасем», — заявила Катрин со слезами в голосе. «И потом», — продолжал недовольный Ландри, — «мы теряем время. Все это одни слова. Лучше действовать. Надо подумать, как будем возвращаться. Уже совсем ночь». Барнабе, ты должен нам помочь выбраться отсюда. Ландри начал, по-видимому, думать о родительской взбучке, которая могла их ожидать, его и Катрин. К тому же и Мишеля нужно было спрятать в кладовке у Лёгва. Вместо ответа Барнабе развернул узел, который держал в руках. Там был серый плащ. «Очень похожий на тот, какой он носил сам, с единственной разницей он был чище». Барнабе набросил плащ на плечи Мишель. «Вот тебе мой лучший выходной костюм!» — захокотал он. «Удивлюсь, если кто-нибудь догадается, кто в нем. Но твои штаны неплохо запачканы грязью и потеряли свой цвет». Молодой человек с видимым отвращением просунул руки в рукава, при этом загремели ракушки, затем накинул на голову капюшон и стал совершенно неузнаваем. — Неплохая пелеринка Сен-Жака! Вот она! — смеялся Барнабе. И потом, сменив тон, добавил, — А теперь в дорогу идите за мной, а лампу я погашу. Он возглавил группу, ведя за руку Катрин. Пересекли грязную площадь. То там, то тут вспыхивали трепещущие фитильки светильников, означавшие возвращение к жизни опасного квартала. Ясные тени двигались вдоль закопченных стен. Очень быстро Барнабей вывел их на другую улочку, родную сестру той, по которой они бежали до этого. Все улицы королевства бродяг были похожи друг на друга, вероятно для того, чтобы проще было скрываться от властей. Порой дорога уходила под своды, где мирно журчал вонючий ручей. Неопределенные, подергивающиеся силуэты фантастического вида, попадавшиеся по дороге беглецам, становились все многочисленнее. Барнадей иногда обменивался с ними непонятными словами, наверняка представлявшими пароль, придуманный королем бродяг Рагона эту ночь. Пришло время возвращения фальшивых коллег, странников, настоящих нищих и воров в их грязные берлоги. Вскоре на фоне темного неба они увидели силуэт полуразрушенной крепостной стены Филиппа Августа, все еще схраняющий местами сторожевые вышки. Барнабе остановился. «Теперь», — прошептал он, — «нужно быть очень осторожными». Здесь кончается территория царства бродяг и нищих. Есть ли у вас еще силы? Сможете ли бежать? Ландри и Мишель в один голос заявили, что они готовы, но Катрин совсем обессилела. Непреодолимая усталость легла тяжелым грузом на все тело. Она впила с рукой в руку Барнабе, слезы текли по ее щекам. Она больше не может, — пожалел ее Мишель, — я понесу ее. Она не тяжелая. Я уже брал девочку на руки. — Держись, как следует за мою шею, — сказал он, улыбаясь. Со счастливым вздохом Катрин обвела руками шею юноши и положила головку на его плечо. Усталость сменилась глубокой радостью, смешанной с приятным полусном. Совсем рядом она могла видеть чистый благородный профиль, чувствовать горячий запах пахнувшего благовониями тела. Тонкий аромат юнорского тела, привыкшего к частому пользованию баней, который не мог перебить затхлый запах его маскарадного одеяния. Никто из тех, кого знала Катрин, не пах так чудесно. Ландри презирал мыло. Поэтому от него исходили другие запахи. Кабош пах кровью и потом, кошон затхлой пылью. Толстая Марион, служанка семьи, лёгва дымом и разной едой, луазом, воском и святой водой. Даже отец и мать не пахли так хорошо, как Мишель. Но он пришёл из другого мира, закрытого и таинственного, где все было нежным, легким и радостным. Из того мира, о котором она часто мечтала, когда видела, как проносили красивых фрейли на длинных носилках, задрапированных шелком, блиставших парчой и драгоценностями.